глава 13. Пленника допрашивали прямо в штабном транспортере, замаскированном упавшим во время последней бури деревом. Ник весьма удивился, когда сам, того не ожидая, получил приказ присутствовать на допросе. Просторный отсек, за исключением огороженного места, где содержали чужого, был основательно забит народом. Помимо прочих, присутствовали несколько старших офицеров, и двое привезенных с одного из дальних убежищ ученых-ксенопсихологов. Раздетого до гола пленника усадили в металлическое кресло, предварительно надежно связав, а психологи крутились вокруг, прилепляя к коричневому меху датчики. Ник скромно встал в тень, стараясь не попадаться лишний раз на глаза начальству. После рейда все выжившие в нем пользовались бешеной популярностью, очередной раз терпеть, когда тебя фамильярно хлопают по плечу, Ник не хотел. Один из ученых вколол допрашиваемому полный шприц. За прошедшие недели людям удалось вытащить с поля боя несколько десятков трупов чужих. Вполне достаточное количество материала для изучения. Научный отдел клялся, что эта жидкость должна действовать на чужих подобно сыворотке правды. Точнее, блокировать центры торможения вызывая нестерпимое желание говорить. «Когда можно будет начинать допрос?» Дэлоу в нетерпении переминался с ноги на ногу. Ученый посмотрел на генерала с недоумением. «Вы знаете их язык?» «Конечно же нет, черт побери!» «В таком случае транслятору потребуется минимум четыре часа на перевод базовых словарей». Пленник мотнул лобастой головой. «В этом нет необходимости». В отсеке наступила мертвая тишина. Голос не оставлял сомнений. Говорил чужак. Полурычащий, низкий и тем не менее четко выговаривающий фразы. Ксенопсихологи аж подпрыгнули от возбуждения. Дэллоу шагнул вперед. «Ты понимаешь, что я тебе говорю?» «Истинный разумный всегда поймет повадки животных». По отсеку прокатился возмущенный робот Дэлоу побагровил. В его голове прорезались зловещие нотки. Животные? Ну хорошо, разумный. Скоро ты заговоришь по-иному. Пленник совершенно по-человечески пожал могучими плечами. поэтки рады умеют переносить боль. Дэлоу остыл так же моментально, как и вспыхнул. Значит, вы называете себя Радами. Хорошо, начало положено. Откуда ты знаешь наш язык? Все жрецы Реана Богоборца знают языки своих врагов. У меня была большая практика. Ник со злости ударил себя кулаком по бедру. Они взяли жреца. Из всех пришельцев им попался священник. Проклятье, да любой рядовой солдат противника мог быть им более полезен. Дэлоу, между тем, отнюдь не разделял его разочарование. Наоборот, весь подался вперед, почти касаясь связанного Рада. «Значит, вы давно знали о нас. Откуда?» «Ваши исследовательские корабли. Одна станция». Три научных судна за последние семь охот. Ой, так наивные. Зия, ваши соседи оказались умнее. Зия, они знали о вас? Рад пошевелил затекшими конечностями. Уже много охот. Они пока что полезны. Я не слабее вас. И проживут дольше, хотя все равно будут сметены. Ник мрачно уставился на жреца. Зия, проклятые союзники, друзья с первого контакта, те, кого люди спасли от тотального геноцида. Неужели раса философов могла опуститься до предательства, что вынудило их? Рад зарычал. Вы накачали меня наркотиками и тронли животных. «Я не могу не говорить, но не радуйтесь. Я знаю немного, и это знание не спасет вас». В нашем положении глупо пренебрегать даже крохами знаний. «Пожалуй, начнем исповедь. Говори все, что ты знаешь о радах». Накачанный наркотиками рад начал говорить... Раса Радов вышла в космос 400 лет назад, но за этот короткий срок успела уничтожить уже три цивилизации, имевшие несчастье оказаться их соседями. Население захваченных планет подвергалось тотальному геноциду. Исключение составляли ученые, которых на некоторое время оставляли в живых, чтобы те, под пытками, передавали захватчикам научные знания. Радов не останавливал даже более высокий уровень технического развития противника. Они могли десятилетиями ждать, изучая и ожидая подходящего момента. Потом следовал молниеносный удар, и очередная раса падала под ноги победителей, многократно их усиливая. Семь лет назад их корабли достигли обитаемого космоса. Поначалу полученные данные заставили правительство Радов насторожиться, впервые им противостояла не одна а целых четыре расы ничуть не уступающие в развитии их собственной но сдаваться не начав битвы не в обычаях радов еще раз проведя глубокую разведку они установили что общество лиги не монолитно и раздираемо внутренними конфликтами и что шанс встретить объединенные войска цивилизации невеликой Слишком свежи еще в памяти разумных три опустошительные войны. Слишком глубока неприязнь к тем, кто отличается от тебя. Рады начали ждать и изучать нового врага. Перехват передач, анализ потенциала экономики и технологий, захват одиночных кораблей. Наконец они выработали нужную стратегию. Зия вошли с ними в контакт после того, как экипаж перехваченного лайнера Зия, едва увидев внешность пиратов, сразу прекратил сопротивление и повалился ниц. Совпадение. Древняя религия сумчатых пророчила последний бой сил равновесия, в котором Зия выступали на стороне богов, огромных, покрытых мехом богов. Да, это объясняло многое. Хис, всеобщая религия Зия имела огромное влияние на жизнь этой древней расы. Философы и богословы Хис правили телами и душами народа. Их слово, даже ведущее расу к суициду, всегда оставалось законом для всех. Да, был выбор, с кого начать, с Зия или людей. Выбор пал на людей, ибо Зия несли в себе меньше угрозы и могли оказаться полезными, оттянув на себя часть сил людей. Большего жрец не знал. Впрочем, предательство далеких сейчас Зиа мало интересовало командование. Гораздо меньше, чем ситуация на фронте. По словам языка, в данный момент люди потеряли уже 72 колонии и продолжали откатываться назад. Дэлоу недоверчиво ухмыльнулся. «72?» «А не подавитесь таким куском. Мало уничтожить флот, надо еще и на поверхности победить». «Посмотрите на себя». Вы же давно не способны нанести нам сколь-либо ощутимый удар, и через какое-то время начнёте умирать от голода. Нам достаточно блокировать планету и разместить гарнизоны в ключевых местах, а дальше вы сами. Рад был прав. В наспех разбитых лесных лагерях уже сейчас начались проблемы с продовольствием. 20 с небольшим миллионов человек ежедневно потребляли целое море продуктов, пополнять запасы которых не было возможности. Охота и примитивное земледелие прокормить такое количество народа не могли. О том, что творилось на более урбанизированных планетах, все старались не думать. Ободряло одно. По словам жреца, рады еще никогда не сталкивались более, чем с одной расой. Привыкшие к победам, они шли вперед, не заглядывая слишком далеко. И сейчас они были уверены, что люди тоже обратятся в прах. Дэлоу побагровел. Но это мы еще посмотрим. Расскажи нам о вашем обществе. Социальное устройство радов было близко к феодальному. Власть держалась на трех столпах. Император управлял страной. Верховный жрец правил умами, а внешними интересами заведовал военный вождь. Каждый отвечал за свое направление и ревностно оберегал свои полномочия от посягательств других. От каждой вершины вниз шли цепочки вассалов, причем вассалы из одной цепочки, не подчинялись сюзеренам из других. Это выборные должности, или они передаются по наследству? Император, по наследству. Жреца выбирает совет, а вождём становится лучший воин, доказав своё право в ритуальном поединке. Может сам ведёт армию вперёд, находится в первых её рядах. И что, самый сильный всегда оказывается самым лучшим полководцем? Право участвовать в поединке. «Надо заслуженеть!» Ник встрепенулся. Что-то пока неясное начало зарождаться в голове, стремясь оформиться в мысль. Он пододвинулся поближе. «Простите, генерал, я хотел бы задать пленнику пару вопросов». Дэллоу повернулся к нему, пару секунд вглядывался в лицо, пытаясь припомнить молодого офицера, вспомнив кивнул «А, наш планерист спрашивайте». «Благодарю, господин генерал». Ник встал перед замерзшей в кресле туши чужого. Тот, одурманенной сывороткой правды, тупо смотрел прямо перед собой, ожидая вопроса. Ник его задал. «Как вы решаете внутренние споры и конфликты?» «Поединок». Ник задумчиво потер лицо. «Я могу вызвать на поединок Рада». «Да». Это надо заслужить. Как? Доблесть. Где сейчас ваш вождь? Здесь, близко к линии фронта. Он всегда впереди. Честь. голова пленника начала клониться вниз. Один из ученых подскочил к мониторам. Его организм борется с сывороткой, но сегодня хватит, иначе мы его потеряем. Когда мы сможем продолжить? Минимум через сутки. Хорошо, уберите его отсюда. Двое солдат увезли кресло, и генерал, погруженный в раздумья, несколько раз прошелся из угла в угол. Фолдер кажется. У вас есть какие-нибудь идеи? Пока ничего определенного, господин генерал. Мне хотелось бы присутствовать на следующем допросе. «Хорошо, я прикажу, чтобы вас вызвали. Господа офицеры, все свободны». Ник козырнул, как это было принято в армии Федерации. Дэллоу кивком показал, что заметил, и Ник вышел. Стан сидел на поваленном стволе, Ник присел рядом. «Ну что, Ник, похоже, твоя идея с налетом оказалась чертовски удачной. Я приношу извинения за свой тон на том совещании». «Не стоит. Ты мне очень помог с планированием операции и тренировками». Да я и сам не очень верил в успех. Ник поёрзал, устраиваясь поудобнее на жёсткой коре. Спрятанный в глубине леса лагерь жил своей жизнью. Между раскиданными по лесу палатками сновали гражданские, занятые повседневными делами. Всё это напоминало виденный Ником в детстве фильм об очень далёких временах. Там рассказывалось о жизни в лесном лагере. Тоже шла война, местное население уходило в леса, чтобы бить врага на оккупированной территории. Но насколько же легче было там партизанам? С ними поддерживали контакт, прислали оружие. В конце концов у них просто была связь с центром. Всего этого отрезанные на Хауке войска не имели. Последнюю станцию дальней связи Рады уничтожили три недели назад. И с тех пор Хаук оказался изолированным от всего остального мира. «Тем не менее, у нас всё получилось», — вывел Ника из задумчивости Стэн. «С меня ящик коньяка. А пока вот, думаю, ты и от одной бутылочки не откажешься». «Не откажусь. Где ты её раздобыл?» «В развалинах универмага. Это последнее». «Кстати, Ник, что ты имел в виду, спрашивая про поединок?» Никола смедлил. Мысль бродила где-то поблизости, но упорно сопротивлялась попыткам себя сформулировать. Стэн тем временем ждал ответа. «Стэн, я еще и сам не могу сказать ничего определенного, просто знаю, что у нас может появиться шанс». «После всего произошедшего я начинаю верить в твои идеи», — Стэн горько усмехнулся. «Ты знаешь, еще два года назад я служил в спецгруппе «Коготь», подчиненной лично президенту. 10 лет грязнейших операций по всему известному космосу!» «Я подал в отставку, надеясь больше никогда не видеть этой мерзости. А тут опять...» «Я слышал про коготь. Сталкиваться, правда, не приходилось». Стэн похлопал Ника по плечу. «И хорошо, что не приходилось», — он усмехнулся, продемонстрировав великолепные зубы. «Ты-то, небось, с рождения воюешь?» «Ник удивился, с чего ты взял?» «Счасть меня отец направил в 18 Учить, конечно, начали, едва мне исполнилось пять лет, но это обычная практика в империи». «А как же нормальное детство?» «Это есть нормальное детство». «Ну-ну». Стэн поднялся с дерева. Ник последовал за ним. «Николас, я был бы очень не против потренироваться вместе». «Почту за честь. Сегодня на закате устроит». Стэн взглянул на часы. «Вполне. Выспаться я к тому времени успею». «Кстати, один из тех, с кем ты приехал в лагерь, сейчас в госпитале». «Кто?» «Высокий такой, чёрный, со шрамом». «Рэд? Что с ним?» Стэн пожал плечами. «Не знаю. До вечера, Николас». Ник пожал протянутую руку и отправился на поиски госпиталя. Пройти пришлось немало, большинство встречных сами недавно прибыли в этот лагерь и ещё с трудом ориентировались. Наконец, симпатичная негритянка в обтягивающем трико указала на притаившийся под скальным навесом вход в старую штольню. Дач втянул в себя воздух и, возмущенно пискнув, сорвался с плеча. Ник поинтересовался. «Ну и куда ты?» Дхар фыркнул и всем телом изобразил дикую занятость охотой на пролетающего мимо жука. «Запахи не нравятся, да?» «Как пожелаешь, тогда жди меня тут». Словно поняв слова, дач перескочил на ветку ближайшего дерева и, нахохлившись, принялся оглядывать окрестности. Ник отдал честь вытянувшемуся часовому и, перепрыгнув ограждение, вошел внутрь. Тускло подсвеченный коридор, извиваясь, уходил вглубь скалы. Ник насчитал полтысячи шагов, прежде чем вышел в огромную, вырубленную в скале пещеру. В ней царил настоящий хаос. Во время последней вылазки ополчение понесло немалые потери. Поступило много раненых и медперсонал был загружен. Подземный госпиталь, переполненный искалеченными людьми, пропитался тяжким запахом боли и смерти. Врачей не хватало, лекарства были на исходе. В результате большинство раненых умирали так и не дождавшись помощи. Ник пробирался между лежащими на плащ-палатках с тонущими, мечущимися в бреду людьми. Мужчины, женщины, иногда даже дети, большинство из них были обречены. Пустяковые в нормальных условиях раны сейчас оборачивались гангреной, заражением крови, смертью. Ник задержал шаг. Маленький мальчик лет восьми, не более, едва слышно стонал, баюкая наспех перевязанную культю правой руки. «Где ж тебя угораздило, малыш?» Ник присел рядом. Мальчик поднял затуманенный болью взгляд. Ник вздрогнул. На него смотрели глаза смертельно уставшего от жизни, очень старого человека. «Больно», — пожаловался мальчик. «Подожди, сейчас я тебе помогу. Вот увидишь, боль уйдет, и ты уснешь». Ник придвинулся поближе, отодвинул край окровавленных бинтов, оголяя локоть. «Сейчас, малыш». Он приезжал нервный узел. Мальчонка вздрогнул и обмяк. Рука потеряла чувствительность до самого плеча. Часа на два Ник вздохнул. Снять боль — это ещё в его силах. Но проблема тут не только в боли. Судя по бинтам, ничего кроме перевязки ему не делали. Посиневшие же губы говорили о большой кровопотере. Но этим можно заняться немного попозже, сначала усыпить. «Пусть поспит», — «Сон — лучший доктор», — как когда-то говорил отец. Ник ободряюще улыбнулся, погладив мальчика по замызганной щеке. «Ну а теперь поспи». Легкое прикосновение к сонной артерии, и он осторожно положил ребенка на забрызганную кровью простыню. Пару часов сна ему обеспечены. «Ну где же врачи?» «Сестра!» Склонившаяся над раненым в живот солдатом медсестра устало распрямилась, — Ник окаменел. Это была она, Диана Торсон. Ник узнал ее моментально, несмотря на мешковатый медицинский комбинезон. Ее белокурые волосы были коротко подстрижены и спрятаны под хирургическим колпаком, а под глазами залегли черные круги, и все же он ее узнал. В чем дело? В нее был осипший от недосыпания голос. Ник дернул головой, отгоняя наваждение. «Тут ребёнок, я его усыпил, но он нуждается в срочном переливании крови». «У нас уже два дня, как кончилась консервированная кровь», — Диана устала потерло лицо. «Ладно, где он?» Ник посторонился. Она осмотрела повязку, покачала головой. «Интересно, кто так бинтует? Как вас там? Пережмите вот здесь». Ник прижал локтевую вену. Диана сноровисто размотала бинты, обработала чем-то дезинфицирующим культю и, наложив регенерирующий гель, перебинтовала. «Так, теперь посмотрим состояние». Она приложила к шее ребёнка медкомп, вгляделась в результат анализа, кивнула. «Вторая положительная, сильная кровопотеря, общая анемия. Глюкоза, витамины, кровезаменитель. Где это всё взять?» Ник тронул её за плечо. У меня тоже вторая положительная. «У него кровопотери больше литра. Чудо, что мальчик вообще жив». «Мисс Торсон, этот литр меня не убьёт». Диана обернулась, пытливо вглядываясь в его лицо. «Мы знакомы?» Ник кивнул. «Однажды виделись. Берите кровь». «Не припомню что-то. Уложитесь вот сюда». Когда, пошатываясь от слабости, он поднялся с кушетки, Дианы уже не было. Крови она откачалась с запасом, в голове шумело. Больше литра выкачанной за один раз крови, даже его тренированный организм не мог такое перенести без последствий. Двое суток без сна и нормального питания основательно подточили силы. Через пару минут, выполнив дыхательный комплекс, Ник более или менее пришел в себя и отправился разыскивать Реда. Мальчика уже унесли в операционную, и Ник искренне пожелал ему удачи. Если флот всё-таки придёт на помощь, ребёнку попросту отрастят новую руку, а душевные раны в таком возрасте забываются быстрее рассветного сна. Рэд лежал, прислонившись к стене в самом конце коридора. Увидев Ника, радостно осклабился и попытался приподняться. Впрочем, тотчас же охнул и повалился обратно на тюфяк. «Здорово, капитан! Спасибо, что навестил! Скучно тут!» Рэд выглядел осунувшимся. На посеревшей коже отчетливо выделялся треугольный шрам, рассекавший левую скулу. «Как ты? Куда ранен?» Сержант похлопал себя по правому бедру. «На отходе! Вляжку схлопотал! Разворотила! Будь здоров! Чудом только кость не перешибла! Спасибо парням на себе вынесли!» Рэд перевел дыхание. «У нас в отряде из шести десятков только дюжина уцелела!» — Ну и пушки, я тебе скажу, у этих тварей. Примитивные весь, блинам мощные. Пуля после ноги еще и дерево разнесла с мою ляжку толщиной, блин. Ник пододвинул ящик из-под консервов и сел рядом. — Я тут кое-что для тебя достал. Из вещмешка появилась литровая бутылка коньяка, пара лимонов и буханка черного хлеба. Ник набулькал в пластмассовые кружки по 50 граммов, отрезал пару кружков от лимона, протянул кружку Реду. «С твоей раной хороший коньяк не повредит». Ред в один глоток осушил кружку и потянулся за добавкой. Ник укоризненно погрозил пальцем. «Кто ж так пьет коньяк? Это тебе не водка. Вот смотри». Он взял кружку двумя руками, согревая содержимое, притворился, что любуется сквозь непрозрачные стенки игрой света в янтарной жидкости, а затем сделал маленький глоток. Рэд фыркнул. «Ну, прямо аристократ!» Николас проглотил коньяк и поставил кружку на пол. «А я есть аристократ. Моя мать приходилась сестрой нашему сюгуну». «Иди ты!» «Что я, по-твоему, аристократов не видел?» Ник налил по второй. «А много ли ты видел аристократов в восходящей империи?» «Аристократы, парень, везде одинаковы!» Ник промолчал. Рэд слегка пьяным голосом поинтересовался. «Ну как, вы языка-то взяли? А то я как пулю словил и с ознанки вышибла. А тут всем не до меня. Видишь, раненых сколько?» «Взяли», — Ник махнул рукой и налил еще. «Взять-то взяли, да не того. Разведка ошиблась, и вместо штаба мы атаковали их полевой храм. Самое интересное, что этот захваченный жрец прекрасно разговаривает на нашем языке. Оказывается, они знали о нас уже довольно давно». Рэд присвистнул. Как же это мы так проморгали? Да, как я понял, никто не ожидал вторжения с этой стороны. Считалось, что буферная зона достаточно велика, и развитых цивилизаций там нет. а Они за год до того наш аутпост захватили. Так ты представь, никто и не почесался. Уроды! Денег им на экспедиции было жалко. Ник отломил корочку от зачерствевшей буханки и принялся жевать. «Рэд, тут у вас одна медсестра есть, мисс Диана Торсен». Рэд выпучил глаза. «Что, та самая?» «Да, дочь того самого Торсена. У меня к тебе маленькая просьба. Расскажи, как у вас принято знакомиться с девушками?» Рэд хрюкнул, поперхнувшись коньяком. «Ник, тебе лет-то сколько? Неужто не умеешь?» «У нас совсем другая культура. Совсем другое отношение к женщине, чем тут. Мне не хочется попасть в просак Рэд хрюкнул ещё раз, налил себе ещё немного коньяка и, опустошив кружку в один глоток, пригладил волосы. «Ну, капитан, насмешил ты меня, насмешил». «Да, нарви букет цветов, дождись, пока она сменится с дежурства, выспится хорошенько и подвали к ней». «То-сё, а не пойти ли нам погулять?» «Места, мол, красивые нашёл, вечер прекрасный, ну, понял». «Спасибо, Рэд, ладно». «Ты давай выздоравливай, я пойду проводить рекогносцировку». «Чего проводить?» Ник вздохнул. «Разведку! Твои же инструкции выполняю». «А, ну, удачи тебе, капитан!» «Спасибо». Ник, оставив бутылку с остатками коньяка возле Реда и пробираясь между ранеными, двинулся к выходу. Сейчас ему надо было поспать, хотя бы до вечера. А на вечер у него были большие планы». У себя в землянке он лёг на сколоченные из неструганных досок нары и закрыл глаза. Казалось, тело качает на огромных ласковых волнах. Он уснул. Рядом, свернувшись калачиком, улёгся верный хозяину — дач